брел по дорожкам ночного сада, погруженный в думы о своем Жан-Жаке. Сумеет ли он добиться, чтобы этот Жан-Жак увидел Жильберту, его, Фернана, глазами? Человеческие голоса спугнули его думы. До слуха его донесли шепот, пригушенные возгласы, вздохи и стоны любовной пары. Фернан остановился, притягиваемый и отталкиваемый. Он рано познал страсть были короткие, сумасшедшие, дурманищие, мутные, полные разочарования эпизоды, один здесь, другой в Париже. Он неохотно возвращался к ним мыслью, а с тех пор, как понял, что любит Жильберту, глубоко любит, старался загнать воспоминания о тех эпизодах в самые отдаленные уголки души. Ему хотелось бы скорее уйти отсюда. Неприлично, недостойно подслушивать эту пару. Наверное, какой-нибудь работник и служанка совокупляются. У животных совокупление чище, чем у людей. Животные просто не знают ничего иного. Люди же, растрачивая на совокупление, то, что должно принадлежать любви, испытывают жгучий стыд. Он круто повернулся, сделал несколько шагов вперед, чтобы не слышать шепота и вздохов. И вдруг... Узнал голоса. Сначала голос мужчины. Так говорить, так квакать мог только один человек, только этот отвратительный Джон Болли, Николас Конюх. И в ту же секунду Фернан, пораженный в самое сердце, узнал голос женщины. Этот голос, ленивый, грудной, так же нельзя было спутать ни с чем другим. Это голос... Даже в мыслях Фернан не хотел назвать имени той, кому принадлежал женский голос. Нет, нельзя подслушивать. Теперь подслушивать уже преступление. Он должен уйти. Он остался. Подслушивал. Подслушивал весь взбудораженный. Такую женщину, такую низкую тварь, эткое полуживотное, выбрал себе в подруги, величайший мыслитель Франции. Вот он сидит там, в замке, и ведет с отцом и мсье Гербером сверкающий островуемый разговор. А жена его, женщина, с которой он прожил десятки лет, лежит в объятиях этого подонка, этого куска глины, в который создатель вдохнул лишь намек на душу. Они что-то вормочат и стонут в угаре животной похоти, катаются в грязи. И это участь величайшего, мудрейшего из смертных. Неужели Жан-Жак так слеп? Неужели тот самый человек, который заглянул в судьбы мира глубже, чем кто-либо, и когда-либо до него был слеп в собственном доме, между своих четырех стен, в своей супружеской постели? Беспредельное изумление охватило Фернан, Страх перед жизнью, глубокая боль за этого великого, по-детски доверчивого человека, связавшего свою жизнь с похотливой сукой. Долго... Носился Фернан в темноте ночи, смятенный, недоумевающий. Что делать? Как он встретится с Жан-Жаком? Не обязан ли он рассказать Жан-Жаку о своем страшном открытии? На следующий день он уклонился от встречи с Жан-Жаком. Ему нужно было сперва самому во всем разобраться. А вдруг он ошибся? Быть может, в своей растерянности он ослышался, Как ужасно было бы допустить ошибку в такой чудовищной вещи! Он ошибся! Он мог не ошибиться! Этот английский конюх снюхался, наверное, с какой-нибудь служанкой, а если так, услышал и прошел мимо, выкинул из головы. Но приглушенные, невнятные, неизменные, сладострастные звуки, подслушанные в кустах, не вытравить из памяти. Это, конечно, она, жена Жан-Жака, второго такого голоса нет на свете. Необходимо еще раз его услышать, проверить себя. Он сочинил предлог, чтобы повидать Терезу. Пришел в летний дом в такой час, когда Жан-Жак обычно гулял. Женщины были удивлены. Он мялся, лепетал что-то о том, будто хотел просить Жан-Жака по возможности скорее переписать вот эти ноты. Пусть лучше Жан-Жак отложит другую работу. Ноты Фернано очень нужны. Речь идет о сюрпризе для отца». Мадам-лева сэр взяла у него из рук нотную тетрадь и обещала все передать Жан-Жаку. Фернан, в сущности, мог бы уйти. Он остался. Его длинные, ничем не занятые руки беспомощно болтались. Он, как ему казалось, украдкой рассматривал Терезу. Она спокойно глядела на него своими бесстыжими, малоподвижными, как у животного, глазами. Она сразу почуяла, что он пришел ради нее.